История Марка Автор Эстелана Однако вечер обещает быть насыщенным. Я стоял у небольшого частного дома, который в равной мере мог бы бороться и за звание заброшенной хибарки и старого, но добротного коттеджа. Сумка оттягивала правое плечо, в вечернем воздухе зудела комарио, а внутри черепа мысли о том, что зря я сюда припёрся. Постучать все же пришлось. «Вы, Марк?» — без предисловия обратилась ко мне женщина, открывшая дверь. «А, здравствуйте». «Здравствуйте», — она посторонилась, давая мне пройти в дома. Внутри дом можно было бы даже назвать уютным, если бы ненавязчивый запах тления и развешанные по всем углам иконы. Чудесно, верующие. Не люблю излишне верующих. И это взаимно. Из моей практики такие люди на людях бьют себя пяткой в грудь и зовут себя верующими, а под покровом ночи ходят к моим коллегам. Причем ходят только три категории. Первое- нагадить ближнему, вторая — нагадить ближнему с выгодой для себя и третье избавиться от того, что сделали первые две. Еще ни один человек не ходил к колдуну или ведьме с просьбой помочь, допустим, дочери соседки поступить в вуз, увеличить у дядьки урожай в саду или помочь нелюбимому двоюродному брату найти хорошую работу. Ни один... Помимо запаха и икон, было еще одно – ощущение конуры. Не убежища от непогоды, а сколоченного наспех домика, где держали на цепи животные. Хоть следов от когтей на полу и не было, оставалось ощущение безысходности. Конкретно ко мне, почти как к врачу, обращаются только в двух случаях – «фигня» и «капец». Фигня обычно – это проблемы чисто материального характера. Засорился воздуховод, ветка дерева стучит в окно, вызывая у жильцов кандрашку, шумят трубы. А вот капец, совсем другой разговор. В этом случае все мои коллеги чаще всего потерпели неудачу и вызвали меня сами, обещая интересный медицинский казус. Что-то мне подсказывало, что тут как раз второй случай – И подтверждением тому был не только запах тления. Поставив сумку на пол, я умостился на предложенном стуле и сложил руки на столе. «Рассказывайте, как давно это у вас началось?» «Да через месяц после похороны началось. Ходит и ходит окаянный. Никакого от него спасу нет. Я и молилась, и крестилась, и дома светила, и к бабке ходила, а он все ходит и ходит». К бабке? Ну, ясен пень, она меня и вызвала. Сказала, что мертвецы не по ее части, а этот еще и привязан был. От чего обратились-то только сейчас? Давно умер? Да год назад. Он сначала просто ходил, а теперь в дом ломиться начал. У калитки стояла, а теперь в дверь ломится. Понятно. От чего умер? Доспился да он. Всю душу вынул своими запоями. «Бил? Нет. Но пил чертяка постоянно. За последние годы ни разу его трезвым не видела». «Оно и понятно. Самые частые причины смерти от приворота – спился, скурился, сторчался. Впрочем, стоит признать, разрушать себя начинает только сильное духом личности. Слабые сначала стараются избавиться от причины проблемы. А причина? Ну, тут все понятно». «Нельзя быть прикованным цепью и не понимать, кто держит ее второй конец». «Вот, собственно, мы и подобрались к сути вопроса». «Я понимаю, что дело, скорее всего, давнее, но постарайтесь вспомнить. Приворот вы на него когда сделали?» «Женщина побледнела». «Не ожидала, да? Никто не ожидает. Ну и я не первый день на этой работе». Ну вот, как всегда, начинает креститься, бормотать и искать свои таблетки. Всё как всегда. Разнятся лишь люди передо мной. Реакция всегда одинаковая. Давно это было. Давайте по сути. Время роли не играет, лишь сам ритуал. Полнолуние? Да. На кладбище? Ага. С кровью? Да. «Бинго!» «Полный набор для явления качественного мертвеца. Только вот воплоти или вне ее?» «Я так понимаю, что ритуал потом не отменяли?» «Не...» — качает головой и снова начинает что-то бормотать. «Понятно. Как часто является? В полнолуние?» «Ничего удивительного. Хорошо, что ночь подходящая. Значит так, идите спать и ни о чем не беспокойтесь». Организую встречу по высшему разряду вашей потеряшки. По результатам завтра проведем отмену. Ушла, заперлась в своей комнате, оставив в моем ведении гостиную, кухню и дверь на улицу. Ну, посмотрим, что у нас тут за явление». Больше всего времени ушло на то, чтобы перекрыть нечисти доступ в дом. Защита вокруг, символы над окнами и дверьми снаружи в тех комнатах, куда у меня не было доступа, и снаружи и внутри, там, где доступ был. Осталось лишь дождаться. Расположившись в кресле, я прикрыл глаза. В защиту кто-то бился, что и вывело меня из дремоты. Бился с такой силой, что я несколько обеспокоился. Обычно подобной защиты хватает для того, чтобы отпугнуть призраков и прочую низшую нечисть. То, что сейчас прорывалось в дом, ниши не было. Однако пришлось покинуть уютное кресло и пойти посмотреть на гостя. Распахнув дверь, я несколько оторопил». Призраком гость тоже не был. Самый классический махровый мертвец. Не первый свежести, что, впрочем, согласно дате смерти и неудивительно. Но такого я не ожидал. Поднятый ритуалом из могилы, мертвец бился о защитный контур с силой бульдозера и вонял, как скотомогильник в летний день. Блин... Можно, конечно, его вырубить, но тащить на своем гробу ароматного мертвого дядьку через весь поселок и половину леса к могиле, в которой он, скорее всего, и не лежал уже давно, я особого энтузиазма не испытывал. Бесследно уничтожить не получится, а если упустить хоть ноготь, он снова начнет являться. Правда, не воплоти, но тетке для полноценного инфаркта и призрак это хватит. Как же меня это заколупало». Пришлось погасить контур и втянуть силу, перетянув на себя на время и его поводок. Ага, заметил, очень хорошо. Если бы ты еще так не вонял бы, куда руки тянешь? А ну, прызь, прызь, говорю. Иди, закопайся обратно, ну хоть до утра. Завтра придумаю, что с тобой сделать. Пальцы, сложенные щепотью, коснулись лба мертвеца и на нем загорелась красным весь символов – сдерживания. Ненадолго, но на сутки должно хватить. Мертвец замер на мгновение, потоптался на месте, а потом повернулся к лесу передом, а ко мне тылом, и вяло потрусил в ту яму, которую он себе выкопал в качестве временного убежища. Надеюсь, вставать оттуда тебе больше не потребуется. Утро и хозяйка дома застали меня за подготовкой. Из комнаты пришлось вынести все иконы, чтобы не фанили. В принципе, я могу подключиться к любому эгрегору. Проблема в том, что как раз такие привороты делают, подключаясь к христианскому. Пусть и не напрямую, а противоположно, но суть от этого не меняется. Что по своей сути эгрегор? Та же энергия, как электричество, можно и дома светить, и пищу приготовить, и убить, если пальцы в розетку сунуть. Я могу подключиться к любому. С одинаковым успехом можно молиться и Посейдону, и Анубису, и Тору, если хватает силы. Отклик будет». С забытыми работать сложнее, потому что до них труднее дотянуться. Но если сил хватает... Впрочем, я повторяюсь. Коллеги обычно работают с чем-то одним, с кем хорошо налажен контакт и кто кому больше симпатизирует. Так это работает в обе стороны. Дальше пришлось подготовить алтарь. Это тоже несложно, если уметь. Правда, избавляться от него потом предстоит самостоятельно. Но в данный конкретный момент это мелочи. Подвести женщину к алтарю и объяснить суть отняло не слишком много времени. Замкнуть круг еще меньше. А вот потом начались пляски с бубном. Не знаю, кто делал этот поводок, но он оказался крепче, чем я думал. И стоило мне разрезать одну нить, как на ее месте возникла новое. Пришлось потянуть силу из невольной коллеги по ремеслу и заставить ее зачитать отказ. Тогда-то дело и пошло на лад. Впрочем, до вечера мы все равно провозились». Закончив ритуал, мокрый, как мышь, я с трудом дополз до кресла и рухнул в него, борясь с желанием отключиться. Женщина, казалось, заснула прямо на том стуле, где и сидела. «Это не страшно, восстановится. А кто говорил, что будет легко? Так всегда сначала вы со своими комнатными ведьмами финтиклюшек накрутите, а мне потом на это свое здоровье грохать». Над кромкой леса показала Бог полная луна. Этой ночью должно решиться все, но я почему-то был уверен, что мертвец больше не придет. За дверью были все те типичные ночные звуки. Шелест ветра в листве, стрекот кузнечиков, подавали голоса ночные птицы, а вот шаркающий поступи мертвеца... «Не было. Должно быть, в какой-то момент я все же заснул, потому что разбудил меня солнечный лучик, скользнувший по глазам. Спасаясь от него, я попытался повернуться и закрыться одеялом, но одеяла не было, как и кровати. Было лишь кресло, ставшее крайне неудобным. Боль в спине и ощущение, что мною всю ночь играли в футбол. «Ага». Типичный отходняк. Сновавшая по кухне хозяйка мигом остановилась, увидев в дверях мою фигуру. Он не пришёл, она сжимала в руках полотенце, с опаской поглядывая на дверь. Он и не должен был приходить. И не придет. Он теперь успокоился. «Никогда не придет, Никогда!» «Гарантия фирмы, а фирма веников не вяжет», — усмехнулся я и отправился собирать свое барахло. «Стол придется разрубить и сжечь, иначе никак. Хорошо, что не металлический». Пока я собирался, женщина сновала вокруг и пыталась благодарить, перемежая эти попытки, с попытками сунуть денег. Глупое. Ты так ничего и не поняла». Ни один из вас не понял И, пожалуй, не поймет Всегда будут те, кто считает магию игрушкой Именно такие, как ты, считают, что от одного ритуала ничего не будет Именно такие, как ты, делают привороты, порчи И считают, что им ничего за это платить не придется Придется Всегда Именно из-за таких, как ты И появились такие, как я, кто дает мертвым отдохнуть от вас. Вот только нам отдых и не светит.